Глава 8. Нещадно палило солнце Вдалеки редкие деревья и кустарники погружались в искристое озеро. Как Адер не стремился приблизиться к воде, она отодвигалась, и расстояние между миражом и машиной оставалось неизменным. «Вы закроете лагерь?» Спросила Маляка, глядя на блеск и переливы раскаленного воздуха. Адер усмехнулся. Мало того, что лагерь останется нетронутым, котел будет беспрерывно наполняться смертниками. Прошу вас, проявите милосердие к несчастным людям. Сначала ей была нужна справедливость, затем сочувствие, сейчас милосердие. К чему она будет вызывать завтра? Это не люди, сказал Адер. Это убийцы и насильники. Их приговорили к лишению свободы, а не к смерти упиралась Маляка. «Когда суд человеческий бессилен, его место занимает Божий суд». «Какой же это Божий суд? Их жизнью распоряжался наместник. Теперь вы хотите быть палачом?» Адер резко затормозил. Маляка едва успела упереться в ветровое стекло руками. «Хорошо, я сжалюсь и отпущу всех убийц во своясе», сквозь зубы цедил Адер, «Пусть гибнут люди и пропадают дети, пусть земля вздувается буграми могил, тогда ты будешь счастлива!» Малика распахнула глаза. «У вас темная душа, вы в ней заблудились!» Адер вдавил педаль газа в пол. «Вид за окном изменился!» Недавно вокруг простиралась пустошь, усыпанная огромными камнями. Потом колея побежала через рощицу и, вынырнув из скудной тени деревьев, оказалась взятой скалами в тиски. Вскоре проезд сузился настолько, что, проезжая мимо отвесного склона, автомобиль цеплялся боковыми зеркалами за сухие ветки, торчащие из расщелин. Аддер с тревогой смотрел вперед. Он бы повернул обратно, но... Не было площадки, пригодной для разворота. Наконец, машина выкатила на более-менее просторный пятачок. Сбоку в скале темнела пещера. Солнце освещало ровное дно и низ стен, покрытых солевыми разводами. Адер сдал назад. Салон утонул в полумраке грота. Заглушив мотор, бросил маляке. «Жди здесь». «Не стоило волноваться. Я не боюсь солнца». «Меня больше волнует...» «Кожа сидений», — сказал Адер и выбрался из автомобиля. Вскарабкался по скользкому пологому склону, оглянулся на шедшую сзади маляку и двинулся по проходу между обломками скал. Раздалось тихое «Ох!». Послышались хлопки по платью. «Упала?». Адер усмехнулся и переключил внимание на непонятный шум, будто... По камням шуршали тонны песка, падая с большой высоты. Нет. Так ревет горная река, обрушиваясь со скалы. «Вы идете в ущелье испытаний?» Прозвучал встревоженный голос маляки. Адер прибавил шаг. Его темная душа неслась навстречу неизведанным ощущениям. Если одни лишь раскатистые звуки заставляют сердце судорожно биться, а кровь стучать в висках, то что же ждет его? когда алмазные брызги водопада накроют с головой. Вскоре все звуки перекрыл грохот. Сквозь него пробился крик Маляки. «Стойте!» Адер обогнул валун великан. «Стойте!» Ужас в ее голосе заставил остановиться. Маляка вцепилась Адеру в рукав. Ткань передала телу неуемную дрожь пальцев простолюдинки. «Возвращайся!» прокричал Адер, глядя в посеревшее лицо. Малика крепко схватила его за локоть, притянула к себе и, приподнявшись на носках, сказала в ухо, «Мы здесь не одни». Адер посмотрел по сторонам. Лучи солнца пробивались сквозь рваные облака. Тени глыб и камней меняли очертания, отчего казалось, что все вокруг находится в непрерывном движении. Это тени. Маляка вновь притянула его к себе. Справа. И тут Адер почувствовал взгляд. Не зверя, не хищной птицы. Злобный взгляд человека. «Кто здесь?» Прикричал он во все горло. «Выходите!» Из-за валуна показался рослый мужик. Лохматые седые волосы. Лицо в шрамах, под нависшим лбом колючие глаза. Одет в рваную одежду, на ногах стоптанные ботинки. В изуродованных подагры руках кнут из перевитых веревок. Адер закрыл собой маляку. Мужик почесал концом рукоятки за ухом, указал на дорожку, ведущую вниз. Адер оглянулся в поисках пути для отступления и похолодел. Сзади стоял обнаженный по пояс человек в штанах-лохмотьях, подвязанных шнуром. Тело было изуродовано рубцами, словно поезд протащил гримыку по шпалам. Человек жестом указал на ту же дорожку. Крепко держа малеку ледяную руку, Адер между камнями. Мыслей не было. Внутри царила пустота, и все происходящее казалось сном. Через кончики пальцев Маляки ему в ладонь бился страх, еще глубже загоняя в состояние крайнего недоумения. «Разве в жизни такое бывает?» Сколько они шли? Пять минут? Час? Вечность? Шум водопада теперь доносился с другой стороны гор. Солнце клонилось к верхушкам валунов, удлиняя тени. Послышался шум прибоя. Адер взглянул на Маляку. Она коротко кивнула. Их ведут к морю. Тропинка нырнула в полукруглый межгорный провал и вывела к костру, возле которого развалились несколько человек, изувеченных, немытых, нечесанных. С трех сторон высились горы, виднелись глубокие продольные трещины и черные пещеры. Далеко впереди море сливалось с небом, как из-под земли раздавался мерный звук волн, бьющихся в скалу. Сбоку жались друг к другу ветхие постройки из глины и камня, накрытые дырявыми крышами. Между вбитыми в стены палками была протянута веревка. Ветер трепал развешанные лохмотья. Возле корыта спиной к костру сидел на корточках старик-карлик. «Встречая оса гостей, — проговорил мужик с кнутом, — оса, — узкоплечий оборванец с пугающими углублениями под ребрами, словно живот прирос хребту, с потускневшей татуировкой крестом на впалой груди, поворошил хворостиной угли. «Куда путь держим?» Проскрепел он, точно у него в горле закрутились несмазанные колеса. «На прииск рисковый», — ответил Адер. Карлик повернулся лицом к костру. «Это не старик. Это седой ребенок». Рука маляки затряслась. Адер еще крепче сжал ее ладонь. Аса отмахнулся от назойливой мухи. Глядя на маляку, языком смочил коросту на растрескавшихся губах. Так рисковый собратки гор. «Мы хотели сократить путь и заблудились», — произнес Адер. Аса вытер рукой рот. «Откуда путь держим?» «Из прииска горный», — проговорила маляка. «Мы были на похоронах». «Кто умер?» «Лабичи». Мужики переглянулись. «Начальник прииска», — уточнила Маляка. «Слыхали про такого?» «Не приходилось», — проскрепел оса, сведя брови. «Хлыст, а ты слыхал?» Мужик с кнутом сплюнул на землю. «Что же с ним приключилось?» «Сорвался с горной тропы». «А вы кто такие? Родичи, что ли?» «Нет, мы приехали с Анатаном. О таком тоже не слыхали?» «Не слыхал». «Теперь мы... нам...» пробормотала Маляка. Не понимая, что происходит, Адер посмотрел на нее. На окаменевшем лице выперли скулы, губы сжаты, глаза. «У нее такие огромные глаза!» Адер проследил за ее взглядом. Седой мальчишка, сильно хромая, шел вдоль веревки. Неужели племянник Крикса неосознанно вырвалось? Вайс? Вскрик маляки? Боль в затылке? Мрак?